Сначала написал об обстоятельствах находки. И затем о том, что, конечно, находка уникальна, ничего подобного ни в Казахстане, ни в Средней Азии никогда еще обнаружено не было. Что, однако, все выводы о находке и ее ценности являются только предварительными. Для здравой оценки потребуется провести ряд анализов, получить специальные консультации и, в частности, разыскать само место. Дальше он писал о том, что Сделать это будет чрезвычайно трудно, поскольку по несчастливой случайности они всегда преследуют археологов, а очевидцы исчезли. Но трудно ведь не значит безнадежно. Находку сделали не в пустыне. Имеется археологическая карта семиречи. Кое-что. Может быть, можно будет извлечь из анализа показаний очевидцев? По ряду признаков можно думать, что самое главное способ захоронения и обстоятельства находки они изложили правильно. Все остальные их рассказы по ряду причин доверия не вызывают. Но нужна крайняя осторожность. Самое главное теперь не вспугнуть. Археологическое золото трудно появляется на свет, но очень легко проваливается сквозь землю, примеров тому тьма. И тут сразу же нужно сказать, конечно, о двадцати пяти килограммах золота и о 50 килограммах серебра говорить не приходится, ибо мы имеем дело не с погребением, а с тайным укрытием трупа. Какая трагедия произошла в степи почти две тысячи лет тому назад, сказать невозможно. Может быть, что-нибудь прояснится позже, когда будут привлечены письменные источники, например, китайские летописи. Может случиться и так, что по мере пополнения наших знаний о древних усунях, мы поймем, что означает такое вот ни на что не похожее погребение. Если выяснится только, что это все-таки погребение, но сейчас все связанное с происхождением находки совершенно неясно, поэтому и делать какие-нибудь предположения о ее составе, килограммы, драгоценных металлов, дело крайне рискованное и даже бесполезное. Он подписался, а потом подумал и сделал следующий постскриптум. Переходя к вопросу о персональной ответственности, надо сказать, что самая постановка его совершенно бессмысленна. Предугадать поступление случайной находки невозможно. Вряд ли было возможно также предвидеть преступный маневр с паспортами. Впрочем, он при этом не был. Вот все, что он может показать. Затем старший научный сотрудник и зав. отделом археологии. Он отложил ручку и поглядел на часы. Времени еще оставалось час. Он снял трубку, вызвал коммутатор, сказал, что ему нужен товарищ Зеленый. Номера не знаете? спросила трубка. Даю опергруппу. А опергруппа... Вдруг в ответ заговорило упругим женским голосом. «Зеленый будет минут через пять. А кто его спрашивает?» Он ответил «Кто?» И тогда его спросили «А готов ли документ?» Он ответил, что готов и что он очень торопится. «Я сейчас к вам зайду и подпишу пропуск», — сказала трубка. Вошла высокая, молодая, Тонкая и стойная брюнетка с гладкой прической. На ней был милицейский китель. — Ну, все готово? — спросила она, улыбаясь. У нее была ясная улыбка, гибкий полнозвучный голос, спокойное, ясное и чистое лицо. Совсем не верила, что она из опергруппы. — Вот, пожалуйста, — сказал Зыбин. Брюнетка взяла лист допроса, села и стала его читать. Читала и покачивала головой. Но выражение ясности, ласковости и какой-то тихой насмешки так и не сходило с ее лица. Прочла до конца и положила протокол. — Очень интересно, — сказала она. — Прямо роман. «Но я ведь совершенно не в курсе всего этого. Не расскажете ли мне в двух словах, в чем дело? Вот вы пишете про укрытие трупа. Это что, убийство?» Он засмеялся. «Как ваше имя?» — спросила. «Валентина Сергеевна», — ответила она. «Так вот, этому убийству Валентина Сергеевна, повторяю, уже более двух тысяч лет».